Глава восьмая. Самым сложным во встрече с главой достойных потомков было показывать себя бедным, безинициативным родственником. Мол, да, строимся, но только с этой стороны реки, а на той нас вообще ничего не интересует. Дополнительно мешали и уже ходящие вокруг меня слухи. Благо, хоть участие в операции против центра удалось удержать в секрете. Если бы... Я не знал дорогу, и мы не проехали мимо усадьбы Пантелеева, то есть вашей. Я бы подумал, что мы забыли.